Глава восьмая Убедившись, что за рекордом присмотрят, Рон запрыгнул на ближайшую повозку оценить ситуацию. Когда Мажонок создавал защиту и строил огненную стену, Северянин, благодаря их магической связи, мог видеть происходившее по периметру лагеря. Однако взгляд, переданный через посредника, не замена настоящим глазам. Опаленная земля вокруг лагеря была покрыта мертвыми телами ящеров. Те, что ближе, превратились в черные главешки. Те, что дальше обуглились лишь частично. Живых тварей Арон не увидел и не услышал. «Тибор!» — позвал его один из охранников. Кирк просил передать, что купец заговорил. «Похоже, что-то интересное!» Вокруг Тлуша собрались почти все выжившие охранники. Усталые, покрытые своей и чужой кровью. Меньше двух дюжин. Дальше у костров женщиной перевязывали раны тем, кто уже не мог стоять на ногах. Арон был слишком оптимистичен, думая, что погибших всего два десятка. Их оказалось в два раза больше. Кирк поработал хорошо. Ирутец сейчас больше напоминал кусок мяса, чем человека. Казалось удивительно, как он еще жив. «Повтори то, что рассказал мне», — велел южанин и купец заговорил. Оказалось, Тлуш вез риеды — роговые пластины пустынных ящеров. Именно они находились в ящиках, за которые так беспокоился купец во время огненного дождя. Но непростые пластины, хотя даже те считались большой ценностью. Эти риеды были уже магически обработаны, причем трудились над ними маги как светлые, так и темные, что одновременно поднимало цену пластин в несколько раз — и делала их уникальным оружием. Какая-то особая система смешения разных магических школ, которую соседям империи тирун повторить пока что не удалось. В империи существовал закон, по которому продажа обработанных риед в другие страны приравнивалась к государственной измене. Имелись и определенные условия, в соответствии с которыми риеда разрешалось перевозить внутри самой страны. Например, количество охраны не должно было быть меньше шести дюжин человек. Из-за особенностей Риет переправлять их вратами не имело смысла. Пластины лишались магической составляющей. Около двух месяцев назад к Тлушу обратились с официальным предложением перевести груз Риет из столицы в провинцию Ирут, в ее пограничную крепость. Обычно такими перевозками занималась армия, но чиновники решили, что переправить с попутным караваном обойдется быстрее и дешевле. Одновременно появились и другие заказчики с куда более щедрым предложением. Караван не должен был дойти до Ирута. Все люди, кроме самого купца и его доверенного старшего помощника, должны были погибнуть во время нападения ящеров. Служа и приказчик получили защитные амулеты. Кем были вторые заказчики, купец не знал, переговоры вел посредник. «Достаточно», — велел Арон и повернулся к Шору. «Проверь насчет риет. Распознаешь?» Потом обратился к Кирку. «Купец хорошо врет». «Да?» — южанин посмотрел на него немного обиженно. «Хочешь сказать, я зря возился столько времени?» «Ни один рутец не согласится иметь дело с анонимным заказчиком, какие бы золотые горы тот не обещал. Так что Тлуш знал, кто они. Верно?» Последний вопрос северянин задал уже человеку, лежащему на земле. Тот не ответил, лишь посмотрел с ненавистью, единственным оставшимся целым глазом. Вернулся Шор, сообщил, что риеды в ящиках действительно имелись, Насыщенные магии или простые наемник сказать не мог, внешне они не отличались никак. а Ощутить их магическое поле мог только рикорд обморок которого как раз перешел в сон, однако будить мажонка Арон собирался только в случае крайней необходимости. «Продолжай», — велел северянин Кирку, который только вздохнул, и сам же хотел уходить, когда в голову пришла неожиданная мысль. «Он слишком хорошо переносит боль для обычного купца», «И слишком хорошо врет под пыткой», — Арон обвел всех собравшихся взглядом. «Кто-нибудь может подтвердить, что Тлуш — это действительно Тлуш?» «Дед Рисана знаком с ним уже несколько лет», — сказал Вент. «Именно он посоветовал нам наняться в этот караван». «Кто-нибудь еще?» «Да, отозвался парень из «Десятка Шора». «Мы с напарником ходили с Тлушем в прошлом году, из Киритграда до Ирута». Это его обычная дорога, хотя иногда он действительно заходит в столицу. Значит, знаете, тлуша хорошо. Он как-то изменился в этом году. Перестал цепляться по пустякам, после короткого размышления ответил охранник. А то был редкостный зануда. И старший приказчик у него теперь новый. Прежде купец всегда ходил с одним и тем же. Арон задумчиво потер подбородок. Кто знает, как снимается магическая личина? Способы снимать магическую личину были известны, как выяснилось, троим. Вент в число знающих счастливчиков не попал, и потому только слушал, как они перечисляют достаточно противоречивые сведения. Тибор тоже слушал, задавал наводящие вопросы и время от времени кивал, когда сказанное совпадало с известным ему. Кирк почти весь разговор просидел на траве с расстроенным видом, пока Тибор не наклонился к нему и что-то в полголоса не сказал. Наемник вскинул голову, быстро улыбнулся и, кажется, расслабился. «Итак», — подвел итог Тибор. «Личин несколько видов. Проще всего снимается шаманское. Достаточно лишить человека одежды и украшений. Другие создаются либо на крови человека, либо жреческим ритуалом. Ясно, что личин от Луша не от шамана». Вент посмотрел на купца. Кирк подошел к делу основательно. На тлуши не осталось ни клочка одежды. Ничего из того, что можно было бы счесть украшением или амулетом. В принципе, правильно. Одежда создает иллюзию безопасности и защиты. Голову пленника разговорить легче. А вот как снимать другие личины, никто, похоже, не знает, закончил Тибор. Что ж, тогда попробуем по-другому. Кирк, что ты сделал со старшим приказчиком? Связал и оставил в фургоне тлуша. — Возможно, он окажется разговорчивее, — задумчиво сказал молодой пират. — Кирк, возьмешься? — Да, южанин поднялся с травы. — А с этим что, прикончить? — Погоди. Возможно, кто-то из раненых знает что-нибудь полезное о личинах. Да и приказчику будет полезно посмотреть, во что превратился его хозяин. Расскажет правду — останется жить. Тибор — обратился к наемнику Шор. — Можешь объяснить нам сейчас, откуда ты столько знаешь о магах, особенно о темных? — Магу. — Тот слегка усмехнулся. — Все просто. В Кашиме я водил дружбу с одним темным магом. Нахватался от него кое-чего. — Дружбу? — недоверчиво переспросил Шор. — Все же в Кашиме, — пробормотал за его спиной кто-то другой. — Как ни странно, это звучит. При этих словах в глазах Тибора мелькнуло что-то непонятное. Но темные тоже люди. И им тоже нужны друзья. — Нам показалось, будто ты помогал мальчишке магичить, — неуверенно сказал Шор. Вент насторожился. Стало быть, такое ощущение возникло не у него одного. Тибор развел ладони в стороны, словно говоря, поймали. На лицо вновь вернулась усмешка. — Вам не показалось. Некоторое время назад я убил одного тёмного, но сделал это, как бы сказать, не по правилам. Маг, к счастью, не воскрес, но в качестве подарка оставил мне свой резерв. Не дар, парни, не нужно смотреть с таким страхом. Если вы убьёте колдуна, сами магичить не научитесь. В меня влился резерв тёмного, я им пользоваться не могу, а вот другой маг может. Мешает эта штука жутко. — Значит, на самом деле рикорд довольно слабый маг? — спросил кто-то из стражников. — Значит, так, — кивнул Тибер, потом повернулся к Венду. — Ты хотел знать, зачем я присоединился к каравану? Мне нужно попасть в храм Великой Триады. Жрецы сказали, что только там смогут решить мою проблему. Тибер замолчал, но наступившую тишину никто не торопился нарушить. Кто-то хмурился, кто-то выглядел растерянным, кто-то задумчивым. «Мораль истории, парни!» — разбил тишину Кирк, блеснув зубами. «Не убивайте темных, если без этого можно обойтись!» «Так, Тибор!» — тот хмыкнул. Пытать приказчика не понадобилось. Ему хватило одного взгляда на купца, чтобы согласиться рассказать все. Тлуш, настоящим тлушем не был, но кем он являлся и какова его истинная внешность, приказчик не знал. Заказчиков по именам ему никто не представлял, но видел он их дважды, оба раза в столице. Описание их внешности — высокий темноволосый мужчина с ухоженной бородой и молодая рыжая женщина — никому из наемников ничего не сказала. Оба, по словам приказчика, держались как нобели, а луж перед ними разве что не стелился, причем, похоже, не столько из уважения, сколько из страха. О своих планах Тлуш особо не распространялся, но, как понял слуга, нападение ящеров они должны были переждать в фургоне купца под защитным заклинанием, которое создавало невидимость и отпугивало тварей. «Зачем Тлуш забрал Рикардо? – перебил приказчика Тибор. «Он обмолвился, что мальчишка будет подарком его покровителю», — торопливо ответил тот. «Сказал, что темный с сильным даром стоит дорого». «Что должно было случиться после того, как твари нас убьют?» — спросил Тибор. Приказчик съежился. «Я не знаю, Тарас», — и поспешно добавил. «Мне показалось, что Тлуш ждал кого-то. Наверное, должны были появиться люди заказчиков и забрать риеды». «Сколько должно было прийти тех людей?» «Я не знаю, господин. Правда, не знаю?» Тибор кивнул. «Мы возьмем тебя с собой». Если соврал, позавидуешь купцу. Еще одно. Кто донес тлушу, что я из Кашимы? Вент, не удержавшись, бросил взгляд в ту сторону, где стояли Пратос и Истон, вымотанные после битвы с тварями, но физически невредимые. Когда Тибор задал последний вопрос, оба напряглись. Истон заметно побледнел, а Пратас положил руку на рукоять меча. «Хозяин узнал от меня», — сказал приказчик. Ивент удивлённо моргнул. Он был уверен в другом ответе. «Я подслушал разговор вот их», — приказчик ткнул рукой в сторону братьев. «Узнавать, что происходит в караване, а потом докладывать Плушу, было частью моей работы». На лице Тибора мелькнуло облегчение. «Единственная хорошая новость за сегодня». «Истон», — пират развернулся к молодому наёмнику. «Мои извинения». Тот вздрогнул, потом торопливо кивнул, а Пратос убрал ладонь с рукояти. Медленно начинало светать, но сейчас, наблюдая за отступлением ночной тьмы перед солнечными лучами, Рисан не ощущал привычного одушевления, и причиной тому была не схватка с тварями, который, к слову сказать, юноша не участвовал, а то, что в лагере пытали человека. Разумом Рисан понимал необходимость, Понимал, что купец, обрекший их на смерть, это заслужил. Но от мыслей, что где-то рядом мучают человека, внутри все противно сжималось. Он был даже рад, когда твари наконец напали. Звуки битвы заглушили крикет Луша. «Забираем что есть ценного и уходим», — послышался поблизости голос Тибора. «Из повозок возьмем только две самые крепкие, одну для раненых и одну для женщин». «А что с риедами?» — спросил кто-то. «Собираетесь рискнуть ради них жизнью?» — хмыкнул молодой пират. «Тогда вперед. Но я предлагаю оставить товары здесь. Брать стоит только то, что можно легко продать». «Риеды?» Рисан подошел к повозке, возле которой стояли говорившие, и заглянул внутрь. Доски одного из ящиков были оторваны, и внутри действительно виднелись костяные панцири риед. Но если оставить их здесь, они достанутся врагам тирун кочевникам или каганадцам?» Рисан развернулся к наемникам. «Так нельзя?» На него посмотрела дюжина удивленных глаз. «А нам какое до этого дело, выразил общую мысль Шор. «Если начнется война, их используют против нас, против империи», — попытался объяснить Рисан. Несколько наемников обидно засмеялись, а Тибор покачал головой. «Ты хочешь защитить свою страну, парень, и это хорошо. Но что ты предлагаешь? Взять рееды с собой мы не можем. Во-первых, их слишком много. Во-вторых, люди, с которыми договорился тлуж, должны прийти за ними. У нас больше шансов ускользнуть, оставив им то, что они хотят. Мы не знаем, кто они, сколько их и на что способны». Затем пират развернулся к остальным. «Когда солнце поднимется над горизонтом, все должны быть готовы». «Вент, почему так?» — позднее спросил Рисан своего спутника. «Ведь Теруны их родина тоже?» «Они наемники», — воин вздохнул. «Если начнется война, им даже лучше. Война наемников кормит». «Вент!» — позвал его Нейтон. «В фургоне купца нашли тайник с золотом. Сейчас начнут делить». «Иду», — отозвался тот и кивнул Рисану. «Останься тут». «Можно я тоже?» Юноша взглянул на своего спутника. Опять быть одному и думать прежние неприятные мысли не хотелось. — Извини, парень, тебе доля не положена, — вместо Венда сказал Нейтон. Ты не сражался. — Он только посмотрит, — предложил Вент, на что Нейтон согласно кивнул. — Как будут делить? — спросил Рессан, пока они шли. — По кодексу наемников, — ответил Вент. — Если не было предварительной договоренности, всегда делят по кодексу.